Глава 39. Остаток этого дня пронесся словно сон. Варган наотрез отказался отпускать меня от себя. Буквально. Он везде таскал меня за собой и требовал, чтобы я была подле него каждую секунду. Единственное исключение, которое он допускал уборная. Да и то дракон караулил меня под дверью, прислушиваясь к каждому звуку. С одной стороны, приятно, что он так заботится обо мне. Но с другой — паранойя не то, что хочется видеть в будущем мужа. Когда Варган раздал все указания, посадил в темницу всех, кому не доверял, он наконец-то разрешил мне отдохнуть. Клянусь, я так устала бегать по этому замку, что готова была свалиться с ног прямо посреди коридора. «Варган», — не выдержала я, когда на улице уже стемнело. «Меня сегодня похитили, чуть не убили, и знаешь, у меня странное чувство, будто ты остался расстроен этим фактом и решил завершить начатое», — взорвалась я. «Имей совесть и хоть каплю жалости». «Прости, но это необходимо», — вздохнул он в ответ, но особого раскаяния я не увидела. «Чтобы ты могла спокойно спать», — Варган уткнулся своим лыбом в мой, ища поддержки и понимания. Вообще, с тех пор, как он упёк в темницу своего дядюшку, из сурового дракона прямо-таки прет нежность и ласка. Стоит нам оказаться наедине, и он ластится ко мне словно щенок. Еще более удивительно то, что мне это нравится. Вот такой варган, добрый, мягкий, шепчущий мне на ухо всякие нежности, вызывает у меня те самые бабочки в животе. «Суровый, даже грубый, молчаливый, с вечной морщинкой на лбу. Он нравится мне куда меньше». «А ты спать не собираешься?» — в шутку уточнила я. Но по серьезному взгляду дракона поняла, он не собирается. «Посплю, когда решу все вопросы», — заявил он и с нежностью поцеловал меня в лоб. Обвив мою руку своими сильными пальцами, Варган повел меня в верхнюю часть одной из центральных башен. Здесь как-то по-особенному тихо и уютно. Нет того официоза и тяжести, которое было во всех остальных помещениях. «Это жилое крыло?» — догадалась я, заинтересованно, крутя головой по сторонам. «Это мое крыло», — с улыбкой ответил дракон. «Неплохо», — одобрительно кивнула я, рассматривая гобелены, на которых изображены сражения, битвы со зверями, а еще драконы. Много огнедышащих драконов, поливающих огнем всех, кто им не нравится. Крыло напоминает эдакую холостяцкую берлогу. Спасибо. Моя похвала оказалась приятна дракону. Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в спальне. Я сразу поняла, что это она, потому что кровать занимает две трети всей комнаты. Что вообще можно делать на таком огромном лежбище? Он здесь от бабайки прятался, что ли? Однако я не маленькая девочка и примерно представляю, чем молодой и красивый мужчина занимался на этой кровати. Я буду спать здесь, осторожно уточнила я, указав пальцем на Кинг size ложа. Тебе не нравится, усмехнулся дракон. Могу быстро соорудить ту же кровать, какая была на острове. Нет, я нравится, даже слишком, нашлась я. Она такая огромная. На ней потеряться можно, произнесла я и в красках представила, как он играет в прятки с парой красоток. Драконы любят простор, отмахнулся Варган. Что-то не так? заподозрил неладное он. Должно быть, мой взгляд, устремленный на кровать, со стороны выглядит слишком уж изумленным. А ты обычно спишь здесь один? вырвалась у меня. Дракона такой вопрос удивил. Я вообще редко здесь спал, признался он. Большую часть времени я был в странствиях. Здесь скучно, нет людей, нет развлечений, только книги и магия рода. «Оу», — пискнула я, «так здесь просто физически нет никаких красоток». Ей-богу, аж неудобно стало за свои пошлые мысли. «Ясно». «Проходи», <соскоп> — настойчиво предложил дракон, видя, что я застыла у дверей и не спешу входить в чужую спальню. «Ты ведь устала, хотела отдохнуть» напомнил мне Варган, явно не понимая мою заминку. «Хотела», — подтвердила я. «И хочу». Отбросив все сомнения, я решительно продофилировала к кровати размером с целую комнату. С какой стороны к ней подойти-то? До одних только подушек придется ползти. Мне как-то неловко, призналась я, застыв у чужой кровати. все же она слишком шикарная. «Мне никогда не доводилось спать ни на чем подобном», Призналась я дракону, на земле, на раскладушке, пару раз на вокзале, даже на голом матрасе, но на такой кровати никогда. Марина, неожиданно горячие руки обхватили мои плечи. Не думай ни о чем. Эта кровать отныне твоя. Можешь делать на ней, что вздумается. Хочешь, сорви все белье и прыгай на ней, задиристо <плюс> предложил он. Э, э, ты хочешь, чтобы я прыгала голая? В изумлении уточнила я, застыв с круглыми, словно два блюдца глазами. Марина, я имею в виду постельное белье на кровати, севшим голосом ответил Варган. Я обвела растерянным взглядом постель и поняла, о чем он говорит. О Боже! прошептала я, закрыв глаза. На меня накатил такой стыд, что захотелось провалиться под землю. Ты устала? произнес дракон. Я даже не видя его поняла, что он улыбается во весь рот. Поспи, на утро мозги лучше работают. Вот бы еще на утро забыть этот конфуз как страшный сон. Хорошо, кивнула я сгорая от стыда. Я забралась на эту огромную кровать просто для того, чтобы не смотреть в глаза Варгану. Сейчас он меня пожалел, но еще неделю назад засмеял бы, хоть и без жестокости. Стоило мне положить голову на подушку как я мгновенно уснула. Когда я приоткрыла глаза на рассвете, то увидела Варгана с сосредоточенным лицом, сидящего за столом. Он что-то писал. Закончив письмо, он подытожил его широким росчерком пера, произнес короткое заклинание, и бумага исчезла. Так дракон отослал три письма, пока вдруг на его столе не материализовалось новое послание судя по удивленному взгляду дракона он совсем не ждал писем развернув его он потемнел лицом без дна прошептал он и закатил глаза дракон еще не знает что я проснулась а потому в мою сторону даже не смотрит он шумно выдохнул и нервно потер подбородок похоже прикидывает что ему со всем этим теперь делать варган отложил письмо в угол стола и откинулся на спинку кресла «Что там?» — резко подала голос я. Забавно видеть, как дракон вздрогнул от звука моего голоса и в изумлении поднял голову. «Ты проснулась?» — рякнул он. «Что в письме?» — повторила я вопрос. «Почему-то у меня возникло странное предчувствие, что именно там находится нечто очень важное. Возможно, именно поэтому я и проснулась». «Ничего», — брякнул Варган, и глаза его расширились от ужаса. «Так...» Сон мгновенно слетел с меня. Сложно сказать, что мною двигало. Скорее всего, это интуиция. «Марина, что ты...» Не успел он понять, что происходит, как я подлетела и выхватила со стола письмо. Дракон ожидал, что я хочу чего-то другого, а потому прошляпил момент. Зато мне хватило ловкости выставить щит и задержать ящера на несколько секунд, которых мне хватило, чтобы прочитать несколько строк. «Марина!» — прикрикнул на меня дракон. В его голосе смешались недовольство и смех. «Отдай!» Он без особого труда преодолел мой барьер и выхватил из рук бумагу. «Мой дорогой закрылый вар, я думаю о тебе каждую ночь. До меня дошли тревожные слухи о том, что ты выбрал себе новую жену. Но как же я, вар? Как же наша любовь? Ты клялся мне?» «Впервые в жизни моя высокая скорость чтения оказалась критически важна». Пусть я не дочитала пару строк до конца любовного послания, но и увиденного мне хватило, чтобы все понять. «Кто это?» — глухо спросила я, поворачиваясь к сизокрылому вару. «Наверняка все близкие именно так его и называют. А я официально. Варган, Варган, рептилоид». «Никто», — ответил он излишне эмоционально, сминая листок бумаги. «В чем ты клялся ей? Я не успела прочитать», — обронила я бесцветным голосом. Варган удивленно обернулся. «Он явно не ожидал от меня такой прыти. Небось, автор этого письма читает по слогам со скоростью первоклассницы. Почему-то мне кажется, что ему нравятся именно такие женщины, глуповатые и падкие на обещания». «Это не касается тебя», — прошипел Варган, старательно отводя взгляд в сторону. «Правда», — горько усмехнулась я. «Может, тогда и ты не мое дело». Он резко обернулся, обжигая меня горящим взглядом. «У тебя есть какая-то женщина, и ты не сказал ей, что нашел себе новое увлечение?» «Ты не увлечение!» Варган сильнее сжал мою руку и придвинулся вплотную. «Это она, увлечение!» Он потряс листком бумаги, причем короткая и быстро надоевшая. «Ты клялся ей в любви?» хриплым севшим голосом уточнила я. «Нет!» — скривился дракон. «Марина, не нужно верить всему, что ты видишь. Женщины склонны преувеличивать. Ты и сама это прекрасно знаешь», — просил он. От возмущения я даже не нашлась, что ответить. «Кто она?» — потребовала ответа я. «Оливия», — сквозь зубы процедил Варган, явно не желая всего этого разговора. «Какая к Варху разница? Это в прошлом». «Она так не считает», — едко ответила я. Сизакрылый Вар». Выплюнула я и силой вырвала у него свою руку. Сама не знаю, что на меня нашло, но совладать с эмоциями не сумела. Кто я такая, чтобы закатывать сцены ревности? Жена? Невеста? Очередная игрушка? Так, кажется, меня назвал его дядя. «Послушай». Варган силой развернул меня к себе и заставил смотреть ему в глаза. «У меня есть прошлое, это правда. Но оно именно прошлое. Тебя это не касается. И не имеет к тебе совершенно никакого отношения. Сейчас для меня важна только ты. Понятно?» – выпалил он мне в лицо. «А если и я стану прошлым?» – вырвалось у меня. Что тогда? «Многие пытались добиться от меня хотя бы обещания помолвки. Но я никогда ничего подобного не делал», – покачал головой дракон. «Ты моя официальная невеста». Горячая ладонь легла на мою щеку. «Почти жена. Только это важно». «Почему ты выбрал меня?» — спросила я, глядя ему в глаза. «Зачем тебе я?» «Ты единственная, на кого отзывается кровь», — Произнес он странную фразу. «Кровь?» — не поняла я. «Сначала я думал, это просто влечение», — усмехнулся дракон. «Думал, пройдет. Но чем больше времени я проводил с тобой, тем сильнее чувствовал глубокую привязанность. Я никогда не испытывал ничего подобного, понимаешь?» Это что-то глубинное, древнее. Его рука сжала мои пальцы. «Я не смогу без тебя», — признался мне Варган, и по его интонации я поняла, что он не лукавит и не лжёт. Дракон искренен, как никогда. «Ты, бог знает, сколько столетий жил без меня. Не спешила я ему верить». «И каков итог? Меня предал собственный дядя. Мой отец погиб. Меня предал друг. Знаешь, только на том острове с тобой Я смог пересмотреть взгляды на свою жизнь. Мне казалось, мой смысл в сражениях, в борьбе, в охране целого мира. А если бы я погиб там, в водах проклятых островов, кто бы обо мне сегодня вспомнил?» — покачал головой Варган. «Ты почувствовал себя одиноким и решил, что избавить тебя от него смогу я?» — у меня вырвался смешок. «Знаешь, любая другая девушка на твоем месте требовала бы себе преференций, Снова расплылся в улыбке дракон. «За спасение меня! За уход! За то, что вообще все так сложилось! Поверь, тебе есть что с меня стребовать!» «Но ты даже ни разу не упомянула об этом!» Внезапно Варган посмотрел в мои глаза с таким восхищением, что у меня перехватило дыхание. «Когда ты сказала, что жила в скромных, стесненных условиях, я и вовсе потерял всякие ориентиры». «Признаюсь, раньше я полагал, что ты избалована хорошей жизнью, поэтому ни в чем не нуждаешься. Но ты мыслишь совсем по-другому. У тебя другие ценности и ориентиры. Я предлагал тебе защиту. Ты требовала свободу. Я говорил о богатстве, а ты твердила, что хочешь чувствовать себя в безопасности. Я предлагаю тебе брак, но для тебя это как будто ничего не значит. Ты претендуешь на мое сердце». Выпалил он таким тоном, словно все перечисленное, нечто невообразимое. «Марина, ты удивительная. Ты невероятная, непостижимая, совершенно волшебная. Я никогда не встречал таких женщин и уже никогда не встречу», подытожил он, ласково погладив мои пальцы. «Варган, ты...» задохнулась я от нахлынувших эмоций. Никто и никогда не делал для меня таких признаний. В словах дракона нет ни капли фальши, Он искренен до глубины души. Ты готов жениться на девушке, которую знаешь чуть больше месяца? Все еще не могла поверить я. Жалкие остатки разума все еще твердили мне, что нельзя прыгать в омут с головой. Марина, я знаю тех, кто живет вместе столетиями и не чувствует друг другу ничего, мрачно поделился Варган. А я чувствую, что хочу, чтобы ты была рядом. Хочу слушать тебя, хочу наблюдать. «Хочу любоваться. Я знаю, что ты скажешь». Остановил он меня, увидев, что я хочу возразить. «Что чувства проходят. Это свойственно людям, но не драконам. Однажды полюбив, дракону практически невозможно изменить свои чувства. Поэтому дружба с драконом навсегда. Любовь навечно». Последний он выдохнул мне в губы, и по телу прошла волна страсти. «Но ведь я не дракон» шепнула я, заворожённая его словами. «Что, если я полюблю кого-то другого? Не то чтобы я уже сейчас смотрю налево, но просто для справки интересуюсь». «Знаешь, я не говорил тебе этого раньше», удивительно спокойно отреагировал Варган. «Сначала думал, что ты не доверяешь мне и со временем сама все расскажешь. Потом понял, что ты не знаешь вообще ничего. Всё момента подходящего не было, да его и сейчас нет» поэтому даже не знаю, может, не стоит вовсе...» «Варган», — перебила я его, теряя терпение, — «в чем дело?» «Почти сразу на острове я заметил, что твоя аура другая», — объяснил он осторожно. «Она фиолетовая». «И?» — мотнула головой я. «Не понимаю». «Я ведь уже говорил тебе, что ты являешься потомком тех, кто когда-то покинул наш мир». Вкратце протянул Варган, поглаживая мои руки, — «Кажется, он боится, что я в любой момент сорвусь и забьюсь в истерике». «Ты говорил, что я потомок магов», — припомнила я. «Погоди, ты пытаешься сказать, что я в каком-то смысле дракон?» — нахмурилась я с сомнением, глядя на Варгана. «В каком-то да, в прямом, если точнее», — выдал он. Повисла напряженная пауза. «У меня нет крыльев, хвоста и чешуи. «Рассмеялась я, все еще надеясь, что это какая-то шутка». «У меня тоже», — резонно заметил Варган. «Так может, мы оба никакие не драконы?» — наивно похлопала глазками я. В ответ этот рептилоид усмехнулся и вновь явил мне свои яркие глаза щелки и чешую на скулах. Жутко и красиво одновременно. «Но я так не умею», — промямлила я себе под нос. «Иногда я забываю, с кем имею дело». Но Варган не перестает напоминать. Пусть он и выглядит как человек большую часть времени, но от него исходит странная энергетика. На глубинном уровне чувствуется нечто очень сильное и опасное, особенно теперь, когда он полностью восстановился. «Умеешь», — произнес Варган хрипло, не собираясь прятать свои глаза. «Просто пока не научилась. Твой дар спал, не имея возможности подпитываться магией мира». «Но теперь ты раскрываешься, как прекрасный цветок, и я не могу налюбоваться на эту красоту». Неожиданно он поднес мою ладонь к своим губам и запечатлел на ней свой поцелуй. «Как сложно во все это поверить!» – прошептала я. «У нас есть проблемы посерьёзнее любовных посланий», – вдруг произнес дракон и вернул себе человеческий вид. «Любовница дяди, леди Мелисса, исчезла из замка». Испарилась, будто и не было ее здесь никогда. «Этого следовало ожидать», — пожала плечами я. «Нет, потому что все выходы перекрыты», — возразил Варган. «Марина, я думаю, она сбежала наизнанку. Подозреваю, что именно эта дама и была идейным вдохновителем моего дорогого дядюшки». «Возможно», — кивнула я. «И как же нам теперь быть? У нас-то нет доступа к изнанке. Ей-богу, как будто не судьбу клана решаем». «Обсуждаем курсы кройки и шитья». «Если мы сможем понять, как они это делали, то получим преимущество», — Обнадеживающе заявил Варган. «И как долго все это будет тянуться?» — мотнула головой я. «А ты куда-то спешишь?» — улыбнулся Варган. «Замок зачищен, дядя под замком, его сообщники в глубоком подполье». «Я надеялась, что смогу вернуть маму из родного мира». Пролепетала я, понимая, как далеки теперь эти надежды. Мы обязательно ее вернем, пообещал Варган, поднимая мою голову. Я сделаю все для того, чтобы это случилось как можно скорее. А если она не захочет сюда, начала тревожиться я. А если на земле уже прошло много лет и. Марина! Варган встряхнул меня за плечи. Успокойся, все будет хорошо, не думай ни о чем. Постарайся заняться чем-то. «Точно», — загорелась я. «Чего я никогда не любила, так это сидеть, сложа руки и ждать с моря погоды. Мне всегда становится легче, когда я беру проблему под контроль. Мне нужно изучить этот вопрос. Пока ты ищешь заговорщиков, я почитаю». «Варган, где у вас тут книги?» Набросилась я на дракона, который вмиг растерял свой боевой настрой. «Куда только делось чудовище со взглядом монстра из преисподней». «Я дам тебе книги», — кивнул он. «Но ты всегда будешь подле меня, не шагу в сторону. Хорошо?» «Хорошо», — вздохнула я. «Надо признать, общество Варгана мне очень приятно. Во-первых, я чувствую себя в безопасности рядом с ним. А во-вторых, мне хочется, чтобы он был поблизости». Дракон исполнил свое обещание, и уже через полчаса на кровати лежали три стопки книг. Я пробежалась глазами по корешкам. История магии, магия драконов, «Стихийная магия», «Демоны», «Работы», «Непочатый край». Отбросив все тревоги, я принялась читать, жадно, вдумчиво, прерываясь лишь на сон и еду. Кстати, о сне. К вечеру я заметила, что Варган стал неважно выглядеть. Похоже, двое суток без сна — это слишком даже для хранителя мира».